Глава 6. Хельга. Он не мог умереть. Не мог, тогда и я умерла бы. Это, конечно, звучало торжественно и пафосно, как в романах, там, где рыдающая героиня склоняется над возлюбленным, прося Господа и всех святых не разлучать их. А мы были просто работником и работодателем. Но я не дала бы ему умереть. Выгрызла бы у смерти и переломала бы ей лапы. Я думала так, как чувствовала, не обманывая себя. Когда меня выбросило взрывом из экипажа, то я отделалась ушибами, ничего такого, для чего могла бы понадобиться помощь врача. Гномы не обращают внимания на такие пустяки. А вот Анарна Контузела неправильно прошла отдача от защитного заклинания. Сидя рядом с его койкой, я вспоминала, как он поднялся с земли и медленно побрёл куда-то, не понимая, куда идёт. Это было так жутко, что хотелось накрыть чем-нибудь голову и изскулить. Как только меня выпишут, сразу же возьмусь за работу, негромко сказал Анарн, когда врач вышел из палаты. Я осторожно погладила его по растрёпанным светлым волосам и ответила: "Врач правильно говорит, не геройствуй, тебе надо поправиться. Если чего-нибудь хочешь, скажи, я принесу". Эльф улыбнулся, и мне снова захотелось расплакаться. За 2 дня он успел два раза спасти меня от смерти. Конечно, со мной ничего бы не случилось, если бы мы не познакомились, но все же тебе тоже надо отдохнуть, сказал он. Может, поедешь домой? Глупостей не говори, нахмурилась я. Перед уходом доктор распорядился поить Анорена часто, но небольшими порциями. Я взяла с прикроватной тумбы стакан воды с трубочкой и поднесла к губам Эльфа. Давай-ка лучше выпей вот это, два глотка. Анорен подчинился. Видно, я выглядела очень решительной. Да, с гномами лучше не спорить. Если они что-то делают, то их не переубедишь. Убрав стакан, я машинально посмотрела по сторонам, словно хотела убедиться, что нас не подслушивают, и тихонько спросила: "Это ведь королевский артефакт, верно? Слишком уж много печатей в письме". "Верно, личный королевский. Есть ещё копии в больницах, но они не работают". Анарн вздохнул: "Во всяком случае, ни о каком другом испорченном артефакте мне не написали". Смотри, как получается, прошептала я. Кто-то выводит из строя артефакт, который может спасти от заражения крови, и пытается убить тебя, потому что ты можешь его починить или сделать новый. Возможно, это потому, что наш ароматный приятель или его хозяева собираются отравить короля или кого-то из его близких. Конечно, им моментально доставят артефакты из больниц, случись что, но мало ли, могут ведь и не успеть, могут неправильно понять, какая именно болезнь напала. Всё бывает. Анарн нахмурился, словно пытался понять, есть ли зерно истины среди моих фантазий. Я запоздало подумала, что всё сказанное мной прозвучало очень уж по-книжному, словно сюжет для детективного романа. Впрочем, почему бы и нет? Одного из королей в прошлом веке отравили, пропитав ядом книжные страницы, а он имел привычку облизывать пальцы, чтобы перелистывать книгу. Так я и попал ему в рот. Чем вам не детектив? Логично. Согласился Анарэн. Посмотрел на прикроватную тумбу, там лежала стопка бланков для рецептов, забытая врачом, и карандаш. На всякий случай отправлю сообщение королевской службе безопасности. Пусть переходят в особую готовность. Диктуй, кивнула я и взяла бланки. Всё отправлю, только скажи, кому и куда. По диктовку Анарэна я написала письмо господину Энрике Сфорца, получила адрес и деньги и приказала Никогда не вставай. Если что-то понадобится, вот колокольчик на столе. Я быстро метнусь до почты и вернусь. Может, тебе что-то ещё принести? Анна рыну улыбнулся. Ты так обо мне заботишься, произнёс он. Обычно матушка оставляла меня на попечение слуг, если я болел. Не хотел я пропускать праздники и балы. У гномов так не принято, сообщила я. Мы не отходим от наших больных. Улыбка Анарена сделалась такой, словно он хотел сказать что-то ещё, но не знал, как я это восприму. И всё-таки сказал: "Я очень рад, что ты здесь, Хельга. Мне повезло тебя встретить. А мне повезло с тобой". Искренне откликнулась я и, показав сложенное послание: "Два раза спасти меня за 2 дня это дорогого стоит". Всё, убежала. Скоро буду. сообщив дежурной медсестре, которая на своём посту раскладывала таблетки для пациентов, что я скоро вернусь, я быстрым шагом сбежала по лестнице, вышла из больницы и нырнула в тёплый и тёмный осенний вечер. Кругом горели фонари, по улицам гуляли люди, воздух пах яблочными пирогами, и никто и поверить не мог бы, что в такой славный, спокойный вечер где-то рядом бродит убийца. Надеюсь, что не столкнусь с ним по дороге, я быстрым шагом двинулась к зданию почты, о котором Анарэн сказал напоследок. Сонный клерк отправил послание господину Энрике Сфорца через банку, наполненную чем-то жутким, то ли желе, то ли сгусток плотного тумана. Я с трудом подавила в себе желание постучать пальцами по виску, отгоняя нечистого и призывая всех святых на помощь. До того неприятной была тьма, в которую погрузилось письмо. "Что это?" спросила я. "Это тьма желе?" Находно объяснил клерк, и я понимающе кивнула. Название было как раз подходящим. Через него редко письма отправляют, в основном посылки с вас 15 крон барышня. Мне захотелось присвистнуть. Ничего себе расценочки. Выйдя на крыльцо, я осмотрелась. Так, вон то кафе, в котором подают пирожное всех сортов, размеров и цветов, как раз то, что нужно. Куплю ан на рынок гостинец. На душе всегда теплее, когда ешь сладкое, и денежки как раз остались. Вот и хорошо. Но до покупки дело не дошло. Когда я уже поднималась по ступеням, то меня аккуратно, но крепко взяли под локоть и с такой же аккуратностью отвели в сторонку, к изгороде, туда, где потемнее. Сама не знаю, почему я не стала сопротивляться и просто пошла, куда повели. Добрый вечер, госпожа Агустов дотер. Мужской голос, прозвучавший из сумерек, был приятным и дружелюбным, прямо любимый родственник объявился. Мне нужно поговорить с вами. Я обернулась. За спиной не было ни чудовища с пятью хвостами, ни безголового всадника на коньенской лете. Просто молодой мужчина в аккуратном тёмном костюме. В руке он держал шляпу с фигальским пёстрым пёрышком и выглядел так, словно просто вышел на прогулку в такой приятный вечер. Лицо тоже выглядело вполне располагающим: твёрдые, но не грубые черты, пристальный взгляд, мягкая улыбка. Впрочем, я прочитала достаточно детективов, чтобы понять, Иногда монстры выглядят именно такими, приятными и располагающими, так им проще утаскивать жертв в норы. Если и хотите предложить мне издание взамен отказа от помолвки, то я уже отказала вашему коллеге, сухо откликнулась я. Незнакомец негромко рассмеялся, и впечатление вернувшегося родственника усилилось. "Нет, ни в коем случае", ответил он. "Я к вам вообще не за этим". "А зачем же? Позвольте представиться". Мужчина нырнул в карман, извлёк серебристый кружок и продемонстрировал мне. Максим Вернье, особая служба его величества, старший специалист. Мне захотелось подхватить юбку и удрать со всех ног, чтоб не нашли ни с фонарями, ни с собаками. Особая служба его величества вела внутреннее расследование, занималась самыми сложными преступлениями, и если вы, не дай бог, попали в сферу их интересов, то могли закончить свои дни в сыром и тёмном каземате. Так, по крайней мере, рассказывали, осторожно и с оглядкой. Не буду врать, что это приятное знакомство. Мое имя вы знаете, сказала я, решив не раздражать нового знакомого. Что случилось? Бервинонский змей, ответил Максим, предложил мне руку. Я машинально взяла его под локоть и мы побрили по улице, это какая милая гуляющая парочка. Сегодня таких было много. Потом сегодняшний взрыв. Я, видите ли, занимаюсь тем, что присматриваю за артефакторами нашего королевства. А Анарэн Эленандар один из лучших. Его хотят убить, негромко промолвил я. Из паба вывалились выпивохи, горлопаня за стольную песню. Ей двое на сбили на снок. Максим поморщился. Я здесь для того, чтобы обеспечить вашу с ним безопасность, произнёс он, когда мы двинулись дальше. И мою тоже? уточнила я. Разумеется, вы его невеста, ответил Максим, и в его голосе прозвучали далёкие удивлённые нотки, словно он не доумевал, как это богатый и красивый эльф умудрился вляпаться в отношения с гномкой, которые дошли до самой помолвки. Значит, вас могут, например, похитить, чтобы заставить его сделать то, что нужно. Я понимающе кивнула. Тот, кто на нас покушается, использует одеколон с запахом зелёного чая, сообщила я. Он маскирует его перемещения. Мы не торопливо прошли мимо здания городской управы, рядом с которым стоял полицейский патруль, миновали банк, который предлагал самые выгодные кредиты с пестрого рекламного щита, и вскоре оказались у больницы. Неподалеку от входа стоял пациент в халате на распашку, курил, опираясь на костыль, и посмотрел на Максима каким-то особенно цепким взглядом. Мой спутник едва заметно кивнул, и пациент снова сделал затяжку и мечтательно уставился на синие звезды. Отлично, Максим уже выставил охрану. Я почувствовала себя намного спокойнее. Значит, к нам не подберутся незамеченными. Быстро же Максим сориентировался. Когда я выходила отсюда, то никого не видела. Как странно и хорошо прозвучало это "нам". Я знаю, кто это. Только у одного наемника такой почерк, сказал Максим. Мы вошли в прохладный пустой холл больницы. Никого. Заходи и делай, что захочешь. Но вот в конце коридора мелькнула зеленоватая тень. Скрипнула дверь, выпуская луч света. Бдительные часовые были на посту. Отлично, обрадовалась я. Значит, сцапать его, когда он снова появится. Если бы всё было так просто, усмехнулся Максим. Дитмар Колениус никогда не выдаёт своих заказчиков, а тут он явно работает не от себя лично. Дитмар Колениус, ну и имечко. Как раз для бульварного романа о наёмных убийцах и прекрасных сыщиках. Я отправила письмо Энрике Сфорца. По-прежнему тихо, сказала я. Мы поднимались по лестнице, небольшая лампа на стене не могла развеять сумрак, и казалось, что тени, которые легли на ступени, движутся, стараясь дотронуться до туфель. Непонятно, почему я вдруг ощутила нарастающую тревогу. Она рындумает, что кто-то готовит покушение на короля, поэтому и вывел из строя его артефакт, поэтому и нападает на нас. Где журнальная метестра была занята важным делом. Рядом с ней сидел юноша в небрежно наброшенном на плечи халате. Метестра отчаянно с ним кокетничала. Юноша решительно отвечал ей взаимностью, пылко восхваляя и глаза своей собеседницы, и брови, и губы, и всё, что ниже, и Максим улыбнулся краем рта. Понятно, ещё один его человек. Мы заглянули в палату. Анна рын спал, всё было спокойно. На его осунувшемся лице лежали тени, но я заметила, что сейчас он выглядит лучше, чем тогда, когда я отсюда уходила. Бог даст, завтра и правда всё будет хорошо. Что теперь делать? спросила я, вернувшись в коридор. Ждать нападения, чего же ещё? усмехнулся Максим, и его взгляд сделался жёстким, как у стрелка за мгновение до выстрела. Думаю, Калеnius заглянет сюда на рассвете. Анарин Я почувствовал резкий запах зелёного чая за мгновение до того, как человек, который выскользнул из щели в пространстве, нанёс удар. Появись он вечером, я был бы ещё слишком слаб, но сейчас успел отстраниться, и брошенное заклинание прошило подушку там, где только что была моя голова. Палата наполнила вонью, и я узнал боевой шар Гелинби. Мощная штука, способна выбить мозги так быстро, что ты и не поймёшь, что умираешь. Второй боевой шар я сбил на лету и, не давая нападавшему опомниться, ударил в ответ, а потом ещё. На третий удар сил уже не хватило, и я почти ссыпался на пол, но и незваному гостю не поздоровалась. Он прижал руку к животу и стремительно бледнея, сполз к стене. В палате сразу же сделалось многолюдно. Хлопнула дверь, вбежали какие-то господа с Асанкой и сотрудников секретной службы, и я не сразу узнал Максима Вернье. Снаружи кто-то подпрыгивал, пытаясь заглянуть внутрь, и я услышал разъярённый голос Хельги. "Допустите «Да же меня, Анарн, Анарн, ты жив?" "Я жив, всё в порядке", откликнулся я, надеясь, что Хельга услышит меня через весь этот шум и топот. Наёмник стонал, по его посеревшему лицу струились капли пота, и в палате повис густой запах крови. Кто-то из служистов поднял меня, помог сесть. Нахлынувшая слабость наполнила голову звоном, тошнота скрутила желудок. Нет, геройствовать мне ещё нельзя. Завтра исправлю артефакт его величия и буду отдыхать. Никакой работы, ну разве что какой-нибудь пустяк или что-то, что сможет спасти ребёнка, или артефакт для усиления лекарств. Они почти не отнимают сил. Но больше никакой работы. Максим склонился над наёмником, похлопал его по щекам и недовольно бросил через плечо: "Что, орлы, спим? Запахов не чувствуем?" Орлы с конфужением отвели глаза. В палате пахло зеленым чаем так, что хотелось чихнуть. В палате их было не посадить, продолжал Максим. Дитмар бы понял, что дело нечисто, но они должны были появиться до того, как он начал бить. Он надарил наемника еще одной пощечиной. Тот кашлянул, и из его рта потекли струйки крови. Максим поднялся, брызгливо тряхивая ладони, и распорядился: «Кантуйте Радимова. Будем выбивать из него имя заказчика». Дитмора выволокли в коридор, и тогда в палату наконец-то ворвалась Хельга. Мы обнялись, и я подумал, что давно так никому не радовался. Это была какая-то светлая, почти юношеская радость, рядом с тобой тот, кто по-настоящему нужен. И я даже удивился тому, что за какие-то 2 дня эта девушка стала мне так близка. Наверное, всё дело было в её доброте и искренности, редкой штуке в любые времена. Душа тянется к ней, словно к источнику живой воды. Как ты себя чувствуешь? спросила Хельга, и я увидел, что она старается быть сильной, но готова расплакаться от страха. Он кидал заклинание, что с подушкой. Ты ранен? Куда ранен? Больно. Я не успел ответить. Вернулся Максим и поинтересовался. А Нарын живы? Он вас не задел? На всякий случай я пробежался по себе сканирующим заклинанием. Нет, больше никакого вреда. В палату зашла медсестра, недовольно покачала головой, увидев прожжённую подушку. Протянула мне стаканчик с сиреневым густым сиропом. Хельга смотрела с заботой и тревогой, и это было приятно, это было правильно. О заболевшем заботиться, о нём переживают, и это было необычным, не эльфийским. Всё в порядке, ответил я. В его время появились. Мы пересекались с Максимом пару раз. Вся деятельность артефакторов контролируется особым отделом. Вот он мне и пригодился. Теперь можно вздохнуть с облегчением. сказал Максим, и Хельга недоверчиво посмотрела на него. Мы вытряхнем из коленуса имя заказчика, так что можете отдыхать и приходить в себя. На том мы распрощались. Когда за Максимом закрылась дверь, то Хельга призналась: "Ты даже не представляешь, как я испугалась". Когда она так говорила, то на душе снова разливалось тепло. Хельга искренне переживала за меня, а это было бесконечной редкостью, и я оценил её чувство. Как было не ценить Мне было хорошо с ней рядом, с этой гномкой, которая едва доставала головой до середины моей груди. "Ну, теперь всё в порядке", ободряюще произнёс я. "Нашего любителя зелёного чая взяли. Завтра я вернусь домой и починю артефакт. И да, у нас с тобой впереди самое интересное наша свадьба по-нарошку". Хельга посмотрела на меня так, словно только сейчас вспомнила о том, что мы договорились пожениться. Я улыбнулся. Все должно быть на высшем уровне. Если мы просто пойдем в упражну, то мои родители заподозрят, что дело не чисто. Так что завтра бери деньги и выбирай платье. Самое лучшее. Уже сегодня? вздохнула Хельга. Я помолчал и признался. Это, конечно, прозвучит невероятно, но я очень рад, что ты здесь со мной. Некоторое время Хельга смотрела на меня, а потом рассмеялась и ответила: Это и правда невероятно. Эльф радуется, что рядом с ним гномка. Что насчёт того, что друг радуется своему другу? Поинтересовался я. Нет, на Хельгу нельзя было смотреть без улыбки. До того она была славная и милая, сейчас мне нравилось в ней всё: и растрёпанные рыжие косы, и наряд, такой чопорный и строгий сначала, а теперь измятый, и усталый взгляд карих глаз, в которых плещется искор веселья. На это я согласна. Хельга улыбнулась в ответ и распорядилась: "А теперь спать". И я не стал спорить.